Глава 16, в которой леса выступает перед высшим светом. Ведомственный конвой с микроавтобусом Шишкиных позади проехал по Большой Дмитровке, свернул на Петровку и после еще пары поворотов туда-сюда въехал на огороженную высоким железным забором территорию. Они наконец-то приехали к зданию Совета, Так что Марку по законам уместности, активного согласия и джентльменства пришлось выпустить Соню из объятий и выйти вместе со всеми из машины. И вот ботинки Марка ступили на твердую московскую плитку. Он чувствовал себя готовым расцеловать ее, как моряк, пропавший на океанских просторах на утлом челноке, и, наконец-то, поставивший свои ослабевшие ноги на твердую землю. Это была та самая знаменитая во всей России московская плитка. Грязно-белая, постоянно выскакивающая, расползающаяся, дробящаяся, безумно нагревающаяся летом и полностью замерзающая зимой. Пломбир этой плитки... Отражающий лучи солнца в лица прикрывающих глаза москвичей подобен снежным покровам, отражающим солнце в глаза эвенков, ненцев и нанайцев. Эта плитка столь же надежна и столь же любима всеми жителями и гостями столицы, что ее, как буддийскую мандалу, собирают и разламывают каждый сезон, чтобы потом вновь собрать и разломить ее. И тогда встают машины, автобусы, скутеры, самокаты, велосипеды, мотоциклы и им подобные стальные лошади и ослы. И гудят они перед вездесущими ремонтными работами по сбору священной московской плитки, ибо счастливы они все быть свидетелями этого ключевого ритуала в жизнях всех, и каждого в Москве. Сейчас эта плитка радовала Марка больше всего на свете. Она означала, что этот бесконечный день близится к своей кульминации, за которой следовал заслуженный отдых. Они вышли из микроавтобуса перед темной аркой из красного кирпича. Конвой ведомства уже проехал впереди них, и Станислав Викторович — Наверное, давно сидел и дожидался их на совет. Двое ведомственных офицеров осмотрели автобус снаружи и внутри, а после воины ударного отряда откатили его назад и поехали обратно на юго-запад патрулировать территории дома. Марк вместе с Соней, Яковом и Катей прошли внутрь арки и встали перед контрольно-пропускным пунктом стоящим возле многослойных железных ворот, которые перекрывали проход дальше. Охранники КПП проверили их паспорта, просканировали всех на предмет железных немагических предметов, затем провели странный ритуал с кадилом и благовониями, дымом которых они активно обмахивали капитанов дома Шишкиных, после чего железные ворота подняли и пропустили всех внутрь здания совета, которое странным образом оказалось не зданием, а широким двором. «А вот и скрытый сад!» — сказал Яков, махнув рукой перед собой. «Здесь и находится совет!» Неожиданно Марк почувствовал, как на него наваливается лихорадка. Его как будто жарило, беспричинный пот стекал по лбу. Глаза не могли сфокусироваться. Он покачнулся и чуть не упал на Катю. «Эй, Марк!» — встрепенулась она. «Что с тобой?» Рот Марка был таким сухим, что он еле выдавил из себя какие-то звуки. Он никогда не болел ни гриппом, ни чем-то таким. И эти ощущения были ему в новинку яков подошел к нему и сел перед марком на одно колено он закатил марку рукав костюма и потрогал его руку не серая лихорадка но очень близко сказал он сложились высокий энергетический потенциал вульпуса и твоя низкая толерантность к астролиту моя ошибка придется исправлять всем смотреть наверх Марку было страшновато, но он послушался Якова. Боковым зрением Марк увидел черную дымку, услышал взмах меча и почувствовал болезненный разрез на протяжении всей своей оголенной руки. Яков крепко ее держал, чтобы Марк рефлекторно не выдернул ее. «Все, Марк!» Через минуту отозвался Яков. «Я пустил кровь. «Сегодня-завтра постарайся не напрягаться и держись подальше от астролита». Рука Марка была абсолютно чистой, хотя он явно чувствовал недавний разрез и вульпус его не лечил. Крови тоже видно не было. «Яков тоже умеет исцелять?» — задумался Марк. «Почему он не воспользовался этим там, на мосту? И зачем этот цирк с несмотрением на кровь? Марк осмотрелся вокруг, чтобы понять, где он вообще оказался. Этот сокрытый сад был отлично спрятан от любопытных глаз. Двор был закрыт забором и стенами старого дома, так что незаметно прокрасться сюда было невозможно. Верх двора был закрыт красной черепичной крышей, в которую были вставлены бронированные мутные стекла, через которые падал солнечный свет тускло освещавший это место, похожее на сокрытый сад, по какой-то причине сделанный внутри стен старых московских домов. Сад был полон разных ярких цветов, которые Марк видел на мамином огороде. Тут были солнечные бархатцы, пахнущие карамелью флоксы, вездесущие герани и другие цветы, названия которых он не знал. Возле клумба с цветами уютно располагались скамейки, урны, белоснежные фонтаны с фигурками херувимов, русалок и сатиров, вода из которых текла по маленьким выемкам в земле, складывавшимся в форму восьмиконечной звезды. Эту октограмму по периметру обтекло обсиданного черное строение в форме звезды такой же формы, которая располагалась прямо в центре сокрытого сада. Также возле черной звезды на массивной бетонной скамейке сидел волосатый гигант. Это было мускулистое чудовище высотой с одноэтажный дом и широкое, как камаз. Все его тело было покрыто коричневой шерстью, клоками, торчащей в разные стороны его желтоватая кожа была покрыта плотными наростами и трещинами будто на него налепили куски щебня лицо гиганта было умиротворенным с его мясистых губ не сходила улыбка на нем висел какой то фиолетовый халат на который наверное ушел километр ткани он старательно читал газету которую он осторожно держал кончиками больших и указательных пальцев. Газета эта могла бы послужить ему небольшой салфеткой. «Это Трогер, прошептала Катя на ухо Марку. «Мать — тральчиха, отец — огар. На фоне всей остальной родни — гений». «Веселая, наверное, была ночка», — сказал Вульпус. «Гриша, привет!» Обратился к Трогру Яков. «Сегодня ты в охране? А, не скучаешь?» Гриша перестал щуриться в газету и посмотрел неузнающими глазами на Якова. Трогр всмотрелся в старика внимательнее, несколько раз моргнул, снова всмотрелся, перевел взгляд на Катю, Соню и Марка. А. «Шишки пришли!» Он улыбнулся сильнее прежнего. «Вы поздно. Там а уже все сидят». «Да, Гриша, нас задержали!» Яков засунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил из нее пакетик с камнями. «Он их рожает, что ли?» Возмутился Вульпус. «Да, карманы у него бездонные», — согласился с лисом Марк. Яков протянул камни Гриши, который аккуратно взял их и насыпал себе в рот, как соль сыплют в кастрюлю. «Это аметисты, Гриша», — сказал гиганту Яков. «Свежие, чистые, как ты любишь». М -м -м, «Вкусно» чавкая, сказал Трогер. «Спасибо, Яков». «Да на здоровье. А где Гоша?» «Гоша уехал. Отдыхает на пляжу», — ответил Трогер, вытерев рот рукавом. «Хорошо. Передай ему привет, когда вернется». Яков кивнул Грише. «Береги себя». Они отошли от трогра, вернувшегося к чтению газеты, и направились ко входу в странное черное здание. «Ну, золотки?» — ободряюще сказала Соня. «В зал совета пускают только Таих с каждого дома, так что жду вас здесь. Давайте, удачи вам! Особенно тебе, Марк!» Она подошла к Марку и быстро обняла его. Ты совсем справишься, я уверена, и Вульпус тебе поможет. Спасибо, Софа, ответил ей растроганный Марк. Постараемся с Вульпи всех вас не подвести. Марк сделал легкое усилие воли и перенесся в мир своего подсознания. За две недели он натренировался делать это быстро, не закрывая глаза. В подсознании было. Темным темно. «Постараемся же, да?» Серьезным голосом повторил Марк. Перед ним подвое стали зажигаться высокие факела, дорожкой ведущие к высокой каменной лестнице. Подле лестницы стояли две мраморные статуи в форме женщин в ритуальных кимоно, перстами указывающих на вершину лестницы. Головы у этих женщин были лисьи, а их телеса заставляли Марка усомниться во вкусах скульптора этих творений. Лестница вела к длинной пагоде, на которой стали зажигаться японские круглые красные фонари типа тетин. Нет, не от слова «тетя». На пагоде загорелись неоновые надписи розовым, зеленым и синим. Вульпус, Винум и Виртус. Вольпе, ты серьезно? Недоуменно спросил Марк. Хоть и не Вирджинис вывесил, я боюсь спрашивать, из каких бездн астрала ты вычитал этих лисодевочек? Земля задрожала. Золотые ворота пагоды распахнулись и титанических размеров Вульпус стал спускаться по ним вниз. Из его оскалившейся пасти вырывались языки пламени. Его глаза дрожали и распадались на множество мелких хитрых глаз, собирающихся обратно в одно целое. Его шерсть была наэлектролизована и испускала красные молнии. Лис спустился и навис над Марком. О, «Тебе что, не нравится?» Обиженным тоном спросил Вульпус. «Мне наскучила местная пустота. Вот я и оформил перестановочку. Квартирный вопрос не только у людей встает, знаешь ли». «Ну, тут довольно стильно», — поддержал своего пушистого друга Марк. «Но поговорим о деле». «Список у тебя? Готов помочь мне с выступлением?» На глазах Вульпуса появились солнцезащитные очки с прямоугольной оправой, а перед ним из темноты упал свиток, длиной около километра с лишним. «Так, ну, я все это повторял в машине». Марк в это ни на секунду не поверил, но он кивнул Вульпусу. «Буду говорить вперед тебя, а ты повторяй за мной, как мы и договаривались». «Отлично, Вульпи», — ответил Марк. «Я полагаюсь на тебя. И вот еще, насчет твоего представления». «Да», — спросил Вульпус. «Что с ним?» «Постарайся». Марк пытался подобрать слова, которые могли дойти до сознания своевольного лиса. Постарайся быть сдержаннее. Пожалуйста, без причуд и тем более угроз. М -м, «Все будет, Марк!» — заверил его Вульпус. «Все по классике сделаю». Теперь Марк не сомневался, что Вульпус выкинет что-то непотребное. Он перенесся в реальность и вздохнул. Делать было нечего, нужно было идти на совет. Хотя чувствовал он себя намного лучше, благодаря древней технике пускания крови человеку, который и так себя плохо чувствует. Яков провел их к странному темному зданию в форме звезды. Краем глаза Марк видел, как Соня села на скамейку и достала из кармана своей клетчатой юбки маленькую книжечку. Марк подумал, что он бы хотел сейчас остаться с ней в этом саду. Спросить, что она читает, обсудить любимые книги. С другой стороны, ничто ему не помешает это сделать, когда все кончится. Только бы дожить до этого. Они вошли внутрь звезды через квадратный проход без двери. Здесь на одной из стен висела кнопочная панель с прикрепленной к ней клавиатурой. Яков что-то на ней ввел. Через секунду раздался громкий сигнал. В пустом проходе упали толстые решетки. Звезда качнулась и стала опускаться. «Лифт?» — спросил Якова Марк. «А я-то надеялся, что все эти колдуны будут вести переговоры в уютном садике на свежем воздухе». «Тогда ты спутал место». С улыбкой ответил ему Яков. «Тебе нужно было сойти у Лужников и пойти к клубу знатоков, что, где, когда. Даже не знаю, где я бы выступил хуже», — сказал Марк. «Под давлением ведущего ЧГК или Станислава Викторовича?» «Из них обоих меня больше пугает этот лифт», — сказала Катя с заметным страхом в голосе. «Ненавижу лифты! А тут еще оперы столько всего понапихали!» «Да, Марк!» Яков положил руку на плечо Кати, чтобы ее немного подбодрить. Марку подумалось, что Яков, быть может, один из редкой сотни людей на всей планете, кто может положить руку на плечо Кати без стремянки. «По бокам этого лифта находятся установки», которые за секунду заполняют все это место ядовитым газом. На тросах и в нижней части лифта — взрывчатка. В коридоре снизу стоят пульметы и турели, реагирующие на движение, а также толпа охранников-астралов. — Миленько, — пробормотал Марк. — И что, это спасет нас от потенциального вторжения? «Яды, взрывчатка и пульметы — это игрушки по сравнению с силой тех людей, которых ты сейчас встретишь», — сказал ему Яков. «Это не защита для них. Это не самые эффективные методы сдерживания астралов. И вы еще мне говорили, не тревожиться по поводу выступления». Марк почувствовал, как в его груди сворачивается плотный и колючий шарик из нервов и беспокойства. Яков с высоты своего роста посмотрел Марку прямо в глаза. «Сегодня ты собственноручно избавил этот свет от дюжины сверхсильных монстров, залечил воинам дома смертельно опасные раны и помог изгнать демона из гарпии» констатировал он итоги сегодняшней веселой поездки. «Потом твое личное чудовище из глубин тьмы и страха накопил столько энергии, что ему пришлось преобразовать ее в столбы пламени. И как это связано с моим выступлением? Так, что эти игрушки не для них!» Намекал он на глав домов и их помощников. «Они еще и для тебя. Ты один из самых больших страхов для ведомства и домов. Тебя они боятся больше демонов и чудовищ, и тебе до поры до времени стоит этот страх поддерживать». «Полностью согласен», — громогласно отозвался Вульпус. «Хватит голубей по мостам гонять». Пора быть страхом и ужасом сия человечества. У Марка не было сил отвечать ни Якову, ни Вульпусу. Он решил на пока смириться с тем, что Астралы и их звездные чудовища любили все эти устаревшие концепты вроде массового страха, наследования власти и монстров готовки на кухне. Звёздный лифт остановился, решётки поднялись. Втроём они вошли в широкий светлый коридор. К удивлению Марка, коридор был не похож на средневековую пыточную или бункер времен Второй мировой войны. Черви тут тоже не копошились. Пыли и грязи видно не было. Это был широкий проход со множеством деревянных дверей и с живописными стенами украшенными большим количеством разнообразных изображений — пенистыми волнами, гигантскими карпами, летящими по небу драконами, косулями в лесах, дуэлями рыцарей, замками и деревнями, мельницами и крестьянами. Когда твоим отцом разрабатывался проект ведомства, Марк, указывая на рисунки, сказал Яков, Одной из важнейших его идей была идея совместной работы всех над всем. Каждый дом должен был внести свою лепту, часть себя. Эти изображения были сделаны главой Артемьевых и его другом из Азербайджанского дома. Рисунки эти отражают тысячелетия истории астралов, «Еще здесь есть комнаты ожидания для представителей каждого из домов». «Смотри». Яков подошел к одной из плотных деревянных дверей и приоткрыл ее. Внутри комнаты автоматически включился свет, и Марк увидел помещение с круглым столом, стульями, кулером, зелеными диванами и стенами на которых были яркие изображения соснового бора, песчаных дюн, темно синего бескрайнего моря, красных шпилей и черепичных крыш. Яков указал в одну из частей стены. Там был нарисован кучерявый молодой человек в тёмном пальто, поставивший левую ногу на камень и смотрящий на море с обрыва. «Мой предок, да?» Вспомнил рассказ Сони Марк. Тот, который придумал новый флаг дома. М -м, «Постигаешь историю рода, я смотрю», — довольно сказал Яков. «Да, это он. Тут много интересного. В более спокойный момент вместе рассмотрим все. Я тебе расскажу. Море занятного». «Шишкины!» Раздалось по коридору недовольное ворчание Станислава Викторовича. «Вы скоро там?» «Давайте начинать уже! Время не резиновое!» Яков дернулся, будто хотел ответить что-то неприличное, но он мгновенно собрался, натянул улыбку и подмигнул Марку с Катей. Они втроем прошли к концу длинного коридора, и вошли в залу Совета Астралов. Это была круглая сумрачная зала, в центре которой находился восьмиконечный стол. Все освещение было направлено на этот стол, от чего создавалось ощущение театральности происходящего, будто бы это была освещенная сцена, на которую скоро выйдет полноватый Гамлет или нервный Макбет. Стоял тихий гул. Люди еле слышно переговаривались друг с другом. В конце каждого конца стола сидело трое человек, от которых стояли два штандарта с флагами. Красные, желтые, фиолетовые, черные. Марк увидел три пустых места, рядом с которыми росли янтарные сосны на зеленых холмах. Было волнительно. Он старался держать спину прямо и голову высоко. Марк ни на кого не смотрел, ощущая на себе множество чужих взглядов. Он почувствовал, что по окружности помещения в темноте сидят почти незаметные люди. Марк бросил косой взгляд и увидел женщину, что-то заполняющую в блокноте. Рядом с ней был человек, нагруженный фотоаппаратурой. «Ясно, журналисты», — с недовольством подумал Марк. «Забыл, что они тоже здесь должны быть. Значит, все, что я сделаю и скажу, моментально растрещат астралом по всей Москве. Ха, великолепно! М -м, все будет отлично, Марки!» Ответил ему Вульпус, «Писари, меньшая из наших проблем, не обращай внимания». Перед Марком стояло три деревянных стула. Центральный, высокий и богато украшенный, с подлокотниками и дорогой обивкой. Спинки стула были сделаны по форме стройных стволов, а подлокотники изображали птичьи головы с раскрытыми ртами. Похоже, что это был стул для главы дома. Справа от трона сел Яков, слева Катя. Рдана мини Прокомментировал форму подлокотника Вульпус. Первый осколок предка взял форму Аиста. Твой брат? Марк вел умственную беседу с Вульпусом. Пока садился на свой довольно комфортный трон главы. По человеческим стандартам скорее троюродный пропрадит. Лис звучал раздраженно. «М -м, тот еще. Еще что? спросил Марк, но ответа он не получил. Станислав Викторович встал между двумя коричневыми флагами с золотыми орлами и откашлялся как бы намекая, что давно пора начинать. По правую руку от него сидела какая-то женщина лет 60 в белой шале. По левую руку был лев, заметивший взгляд Марка и подмигнувший ему. «Уважаемые коллеги!» Марк заметил, что акустика в зале была идеальной. Быть может, над ней работали те же Артемьевы приносим извинения за задержку представители большого дома шишкиных были атакованы одержимыми чудовищами разве мы должны отвечать за проблемы других высказался лысый мужик с пышной рыжей бородой семеро одного не ждут и я еще думал что до участия в совете допускаются те кто хотя бы может до него доехать марк посмотрел на него на синие флаги с волчьей мордой и сидевшего по правую руку от него массивного с короткой косичкой азиата, уставившегося на Марка с неподдельным любопытством. По левую руку сидел бритый налысо-негр с челюстью более квадратной, чем мог вообразить Казимир Малевич. «Поздравляю!» — сказал Вульпус со звуком листания страниц. Ярл Валентин Суворов первым открыл свою пасть. Можно пожелать ему больше этого никогда не делать. До участия в Совете, громко и без тени эмоций ответил Ярлу Яков. допускаются в первую очередь те, кто исполняют его законы, и один из них — вести цивилизованный диалог, не перебивая при этом учредителя Совета. Глаза Суворова налились кровью, его левое веко несколько раз дернулось, а Азиат рядом с ним развеселился и заулыбался. Суворов открыл рот, чтобы ответить что-то Якову, но его жестом руки остановил Станислав Викторович. Мне показалось, что Яков советовал мне никого не провоцировать, подумал Марк а сам вот так себя ведет? М -м, чтобы заткнуть шавок!» Начал говорить Вульпу с философской цитатой из «Голубого болота социальных сетей». «Нужно быть главой стаи». «Наверное, дед знает, что делает, но мне бы хотелось более спокойного диалога», ответил ему Марк. «Тишина!» Тем временем призвал Астралов к порядку Станислав Викторович. «Коллеги, обойдитесь без конфликтов хотя бы на время зачитывания протокола». Он сурово посмотрел на Якова и Валентина. Яков слегка наклонился к Марку. «С волками жить, поволчи выть», — прошептал он. «Суворовы ценят только агрессию и грубую силу. «Разве мы не живем на их выплаты с аренды внукова?» Также тихо спросил Якова Марк. «Может, не стоит их злить?» «Иногда политика — это интеллектуальный диалог в красивом кабинете», — сказал Яков. «А иногда это ругань детсадовцев в песочнице». «Этих детсадовцев надо затыкать сразу». Иначе в один день проснемся с толпой берсерков под забором поместья. Марк принял его слова к сведению: Станислав Викторович поднял со стола планшет с листками и зачитал с него. Тема сегодняшнего заседания совета следующая: первая и ключевая: Дом Шишкиных назначил нового главу дома Анализ причастности назначенного лица Председатель посмотрел на Марка. К роду Шишкиных и голосование по возвращению дому статуса полноправного участника совета. Тема вторая. Новое заявление секретного совета ООН по поводу смуты. Назначается крупная награда любому лицу, которая сможет установить состав и происхождение наркотика. Тема третья. Культ поводырей наращивает обороты. Требуется соучастие домов в поимке и уничтожении демонов в семи районах Москвы. Станислав Викторович своими внимательными глазками осмотрел всех присутствующих в зале. «Нос!» – старомодно продолжил он. «Начнем!» Даю слово представителям дома Шишкиных по поводу их неожиданного заявления. Яков распрямился во весь свой рост. Он нависал над всеми участниками совета, а его худая длинная тень разрезала звездчатый стол на две части. «Благодарю вас, Станислав Викторович!» Официозно и с видным благородством в голосе и лице сказал Яков. «Напомню своим коллегам, представителям газет и малых домов что две недели назад дом Шишкиных выпустил официальное заявление о приходе нового главы дома. Он сложенной ладонью указал в сторону Марка. «Марк Шишкин, сын Георгия Шишкина и носитель силы астрального зверя». «И где же?» Гортанным голосом произнес плотный лысый мужчина. Сидящий под красным флагом с золотым змеем, свернувшимся в кольцо, Марку было очевидно, что это глава Дома Кольцовых, о которых с большой неприязнью говорили абсолютно все в поместье. Где же был господин Шишкин все это время? Дом Шишкиных, кажется, получил множество послаблений по выплатам и налогам, в честь того, что ваш предыдущий глава трагически исчез. А теперь с ваших же слов оказалось, что все это время вы скрывали человека, который был обязан стать следующим главой. Не является ли это злоупотреблением нашим доверием, использованием законов, установленных ведомством и всеми домами Москвы в целях получения выгоды? Говорил мужчина медленно и вкрадчиво, как сытый кот, залегший в крынку со сметаной и там оставшийся. Все внимательно, не шевелясь, его слушали. Только позади себя Марк слышал чирканье ручек журналистов по бумаге. С особым вниманием и страхом за словами мужчины следил потлатый подросток с пирсингом в носу который сидел наравне с ним. Вульпус в сознании Марка пошелестел страницами и сказал. «Так, ну, тут ты все и сам, наверное, понял», — по-деловому сказал Лис. «Александр Владимирович Кольцов, глава дома Кольцовых, первых добытчиков астролита в Москве». Рядом с ним его сын, тоже Александр, и немного позади младший брат. «Шестьсот лет назад твои предки сделали что-то нехорошее с их предками. И эта история несколько затянулась». «Ее нужно прекратить», — ответил Вульпусу Марк. «Терпеть не могу затянувшиеся вражду и бессмысленные конфликты на почве событий вековой давности». «Удачи с этим!» В голосе Вульпуса был слышен явный сарказм. «Вы прямые конкуренты и управляете единственными домами добытчиков звездного камня в округе. Вражда у вас на роду написана». «Постараюсь ее избежать». Яков начал расстегивать пуговицы на правом рукаве. Он закатал рукав и поднял руку так, чтобы все могли увидеть ее тыльную сторону. Под его кожей, рядом с запястьем, загорелась золотая буква «Г». В зале пробежали удивленные разговоры шепотом. Марк услышал отрывки таких восклицаний. А, «Договор не истек. Он что, жив? Как это возможно?» «Я заключил кровный договор с Георгием Николаевичем Шишкиным», торжественно провозгласил Яков. «Вместе со своей должностью заместителя главы я получил обязательство никогда и ни при каких условиях не вовлекать Марка Георгиевича в дела управления домом без его на это прямого» и самостоятельного выражения желания. Этот договор я и исполнял все эти годы, пока Марк Георгиевич сам не заинтересовался всем, что у нас происходит». «Кровный договор. Это серьезно?» пробурчал Кольцов. «Любопытно, что он все еще не истек. Но вы заключили его друг с другом, а не совсем всем советом. Освобождает ли это вас от ответственности? Как вы считаете, Станислав Викторович? «Я считаю, что это будет темой для следующего собрания», ответил учредитель совета. «А на этом собрании Шишкины должны предоставить два доказательства принадлежности Марка Георгиевича к роду Шишкиных по уставу дома». Это подтверждение кровью и подтверждение зверем. Дом королевых нужды в этом не видит. Голосом громко дребежащего в поезде стакана сказала старуха под черно-золотым знаменем, на котором было изображено копье, пронзающее полную луну с месяцами по бокам. Она сидела в дорогой инвалидной коляске с какими-то капельницами, трубками и проводами. Старуха была покрыта черной шалью с позолоченными письменами. Только ее сияющие белые глаза были видны под ней. Флаг дома королевых. Так, момент, момент. Зашелестел страницами Вульпос. «Ага, Серафима. Тут что-то нечитаемое. Королева, Матриархат дома, глава всего магического и правического. Из-за переманивания Яковом Сергея на сторону Шишкиных она не дает дому нанимать колдунов, кажется, отравила прошлую главу. Королёвы все так делают». «Да, я хочу с ней поговорить», — ответил Марк. «Может, новому главе Шишкиных она простит поиски его заместителя? Только не соглашайся с ней чаевничать. Не хочу тебе потом желудок прочищать». Станислав Викторович почтительно обратился к этому живому памятнику античности. «Серафима макшештовна прошу прощения». Не хотите ли вы сказать, что вы принимаете Марка Георгиевича в качестве нового главы Большого дома Шишкиных? Так, кивнула колдуня. И вам советую сделать то же самое, чтобы не тратить наше время. Этот юноша. Она сухим костлявым пальцем указала на Марка. Душой и телом. Вылитая копия Георгия Шишкина. Сила астрального зверя поет в его крови. Это очевидно каждому, кто способен видеть такие тонкие вещи. Она повернула голову в сторону Кольцовых. «Правило есть правило!» Включился в разговор лысый старичок в кругленьких очочках гладкий череп которого можно было бы использовать для тренировки навыков молодых портретистов. Он сидел с правой стороны от пустого сидения главы дома под фиолетовыми знаменами с золотым черепом, через который проходила фигура в форме восьмерки. Из-за черепа выступали три инструмента — гигантский кузнечный молот сверху, кисть справа, «И какие-то непонятные Марку щипцы слева», — говорил он рубленными, взвешенными фразами. «Явные доказательства должны быть предоставлены, чтобы не было ни сомнений, ни претензий ни у кого из присутствующих». «Так, но этого ты должен знать», — начал говорить Вульпус. «Леонид Артемьев». По совместительству Барт и... Вульпи Артемьеву тридцати даже нет!» Мысленно вскликнул Марк. «Он же мой ровесник. Это его заместитель, наверное?» М -м, «А, да, прошу прощения. Тут приписка, что Артемьев на собраниях Совета не появляется уже месяца три. Этот дедок Захар Миронович Мельников». «Заведует всеми заводами Артемьевых в отсутствии главы. Что-то вроде нашего союзника». «Что-то вроде?» — поинтересовался Марк. «Да, пока мы платим за все их штучки, он и его ребята с нами союзничают». Когда заместитель главы Артемьев закончил свою немногословную речь, говорить стал мужчина в белой робе, с накинутым на глаза капюшоном. На передней верхней части его капюшона была вышита красная ладонь с дверцей в центре. О, для него сидело двое таких же людей в капюшонах, без красной нашивки. Так что из себя они представляли троих практически неотличимых друг от друга фигур. «Дом Беловых также признает Марка Георгиевича в качестве нового представителя дома Шишкиных», — сказал он. «Нет никаких причин считать, что благородный Большой дом будет лгать всему совету о происхождении их молодого главы. Дом Шишкиных никогда не давал нам поводов сомневаться в своей честности, и мы признаем эту заслугу». «Благодарю вас, Константин Максимович, за оказанное вами доверие нашему дому». Яков слегка поклонился в сторону главы Беловых. «И все же мы с пониманием относимся к желанию представителей больших и малых домов собственными глазами увидеть доказательства причастности Марка Георгиевича к роду Шишкиных. И эти доказательства мы предоставим незамедлительно». «Марк Георгиевич, позвольте?» Марк медленно поднялся и повернулся к Якову. Этот подъем с поворотом он тоже несколько часов репетировал в зале поместья, окруженный капитанами дома, которые добивались от него аристократической элегантности, совмещенной со сквозящей в каждом движении воинской доблестью, как это положило на слова Катя. Можно ли совместить воинскую доблесть и элегантность в подъеме с табуретки? Марк так и не понял. Яков встал на одно колено перед Марком. Он взял протянутую Марком левую ладонь так, чтобы все за столом могли ее видеть, и моментальным движением пронзил его указательный палец. Как заправский врач, он выдавил из пальца Марка небольшую струйку крови. Яков поднял над ней свою раскрытую ладонь, и кровь, окруженная темной дымкой, зависла в воздухе, а затем полетела к центру стола звезды. «Сомнений в происхождении этой крови ни у кого возникнуть не должно», сказал Яков, когда Марк сел на трон и незаметно взял у Кати спиртовую салфетку, чтобы прижечь ранку. Что же насчет крови Георгия Николаевича? То он ее нам оставил, как того требует устав благородного дома Шишкиных. Яков протянул свою сухую широкую ладонь к Кате, которая из кармана штанов вытащила маленькую коробочку, похожую на старую музыкальную шкатулку. Он положил все свои пальцы на нее и начал последовательно нажимать на нее. Поворачивать разные углы шкатулки, открывать и закрывать ее, пока не раздался громкий щелчок, эхом разлетевшийся по зале совета. Яков вытащил из шкатулки осколок красного астролита размером с мизинец. Внутри астролита виднелись застывшие черные капли крови, подобные застывшим насекомым в янтаре. Осколок засветился бледно-красным сиянием и навис над столом. Багровые шарики крови Марка задрожали и тонкой струей подлетели к кристаллу. Струя обрела форму кольца и завертелась вокруг ярко сияющего астролита. «Кровь! Кровь знает!» Вновь продребезжала королева. «Позвольте!» — вмешался Кольцов, ленивым жестом руки указав на кристалл, окруженный кольцом крови. «Предположим, что мы видели забранную у этого юноши кровь. Но откуда нам знать, что в Звездном Камне находится кровь именно Георгия Николаевича Шишкина?» «Потому как...» — Яков повел рукой, и Астролит поднялся над всеми сидящими. Только кровь, полная силы астрального зверя, может сохранять свою энергию долгие годы и века. Думаю, что присутствующие здесь провидцы ясно видят, что она стара, но все еще энергетически полноценна. «Стара, и хрен с ней!» С недовольным лицом пробурчал Суворов. Будто вы не могли ее в морозильнике хранить. «Валентин Геннадьевич!» Грозно отдернул ярло Станислав Викторович. «Если хотите высказаться, то соблюдайте протокол». «Я явно вижу». Высоким и нежным голосом произнесла старая женщина в белой шале, сидящая по правую руку от Станислава Викторовича что эта кровь есть прямая родственница крови данного молодого человека. И обе они несут в себе отпечаток силы астрального зверя, о чем и говорит Яков Алексеевич. Я подтверждаю, что по крови Марк Георгиевич является сыном и прямым наследником рода Шишкиных, После сказанных ей слов споры на мгновение утихли, и повисла тишина. «С этой ясновидящей явно все считаются», — подумал Марк. «Интересно, что такого она может сделать, если даже Суворов затыкается, когда она говорит?» М -м, «Маргарита Федоровна Колесникова», — зачитал Вульпус. «Бывшая королева и кандидатка в матриархи дома». Отреклась от дома, сбежала с мужем под протекторат ведомства и стала ясновидничать во благо всего государственного образования. Яков сказал, что она умеет читать мысли и вытаскивать информацию из самых крепких астралов. Наверное, стоит ее... Марк не додумал мысль, потому что он посмотрел прямо в глаза ясновидящей. Сначала он почувствовал себя странно, будто в комнате стало темнее и холоднее. Он попытался отвести взгляд, но не смог. Его взор будто приближался к ее бледно-голубым глазам. Весь мир вокруг него свелся к ним. И Марк увидел, как круглые зрачки Колесниковой распались и приняли форму звезды. «Что за дерзость!» Рев Вульпуса раздался откуда-то сверху. Марк поднял голову и увидел, что он находится в тьме своего подсознания. Вульпус нависал над ним. Позади него была лестница, неприличные статуи и пагода. Перед Марком сквозь тьму проступали вихрящиеся светлые волны, которые окутывали ясновидящую. Вульпу топнул лапой, и старуху окружило плотное кольцо темно-рыжего огня, которое начало сужаться вокруг нее. Марк сквозь языки пламени видел только ее черный силуэт. Он видел, как ясновидящая махнула рукой, и из темной бездны возникла волна высотой с многоэтажный дом. Эта волна с громким шумом обрушилась на Колесникову и продолжила падать в бесконечные глубины. «Обойдемся без эксцессов», — повседневным тоном сказала колдунья. «Я не намеревалась нарушать ваши личные границы». «И все же ты это сделала, старуха!» — яростно прорычал Вульпус разве ты не знаешь что становится с теми кто кидает вызов астральному зверю вольпос вольпос попытался утихомирить лиса марк остынь дружище все в порядке это же часть испытания я правильно понимаю в том числе ответила ясновидящее Наследником Шишкиных может стать только прямой потомок, несущий в себе силу астрального зверя. Я должна была убедиться, что... Убедилась? Вульпус не утихал. Тогда проваливай! Прошу прощения, — извинился за поведение Вульпуса Марк. Он у меня немного критично относится к чужим людям особенно если они оказываются у меня в голове. Но это не важно. Мне кое-что нужно вам показать». Марк засунул руку в задний карман штанов и вытащил помятую записку, которую на мосту ему дал Яков. Колесникова махнула рукой, и записка прямо в руке Марка обратилась в живую теплую ласточку, которая дернулась, взлетела и приземлилась прямо в ладонь ясновидящей. В ней ласточка вновь стала запиской, которую она быстро прочитала. «Яков Алексеевич считает, что кто-то из ваших слил информацию о нашем местоположении демонам и на всякий случай заглушил наш сигнал», — пояснил Марк, «а потом вызвал воинов ведомства» когда решил, что с нами уже разделались гарпии. Но... Но вы сигнал в ведомство не посылали. Закончила за него Колесникова. Итак, Яков Алексеевич раскрыл этот заговор. Он хитер. Кто может заглушить сигналы, поступающие к вам, а потом дать свой фальшивый сигнал? Спросил ее Марк. «Да, действительно», — сказал Вульпус. «Может, женщина, которая лезет в чужие бездны сознания, без спросу?» «Да, у меня есть доступ к дежурной части ведомства», — ответила Вульпус у колдунья. «Как и у всех вышестоящих лиц. Вот только я все это время находилась в здании совета. Что просто доказать». Станислав Викторович и Лев были на юго-западе и в дежурной части тоже не были. «Значит, вам троим мне можно доверять?» «Какой интересный вопрос!» Морщинистый рот Колесниковой тронула легкая улыбка. «Я могу ответить, исходя из фактов или исходя из интуиции». Если исходить из фактов, то любой из нас мог найти сообщника, чтобы отвести от себя подозрения, пока этот гипотетический сообщник нарушал работу системы оповещения в части. Человек с доступом к системе мог быть, где ему захочется. А если исходить из вашей интуиции, Станислав Викторович на этой службе уже девять лет. Все это время мы работаем сообща. Я бы моментально заметила перемену в его поведении. Лев же ненавидит вороса больше жизни. Поводыри уничтожили всю его семью особо жестоким образом. А самого Льва... Оставили умирать в прокаженных слоях астрала. Он прожил там несколько недель, пытаясь сырым мясом и другими, менее очевидными вещами. Ему было всего пять. Мурашки пробежали по спине и ногам Марка. Он почувствовал слабость и отвращение. «А вы...» спросил он. «Почему вам я могу доверять?» «Потому что если ворос добрался до меня, то тогда Москва и ведомство уже пали». Она рассмеялась каким-то наигранным неприятным смешком. «Ни у кого нет шансов против моей силы в руках демонического божества». «Как самонадеянно!» Угасающим голосом произнес Вульпус. Мир вокруг Марка покрылся светлыми пятнами и стал отходить на второй план. Он почувствовал, что вновь сидит в здании Совета. «Я, конечно, рад, что госпожи ясновидящие и солидарны в том, что данный человек действительно носит силу зверя, так сказать, Ансаш. С жаром и издевкой говорил Кольцов. Но почему мы, простые смертные, не можем лично убедиться в этом? Марк Георгиевич имеет полное право не проявлять свою силу, если это понесет угрозу раскрытия его способностей. Отвечал ему Яков. Ни один астрал не может быть принужден к этому без веской причины. «По-вашему, получать кресло главы совета — это недостаточно веская причина?» — наседал Кольцов. «А что тогда веская?» Марк почувствовал, как ему надоели эти споры и препирательства, конспирации, седые законы, невоспитанные викинги, любопытные колдуньи. Он в тоске поднял глаза и посмотрел на потолок здания совета. Похожий на разукрашенный купол, изображающий ночное небо, полную луну и созвездия, вокруг которых были звери, люди и вещи, соответствующие именам этих созвездий — бык, скорпион, весы, медведица с медвежонком. Тело начало действовать раньше разума, Он еще ничего не осознавал, но Марк уже стоял возле стола, а на него были обращены взгляды удивленных глав домов. — Вульпи, не подведи меня! — подсознательно сказал Марк. — Да, да, да, да! — затараторил лис. — Так, давай за мной. Многоуважаемые! «Многоуважаемые члены совета, главы домов, представители ведомства, журналисты и бравые воины со всей Москвы», — повторял за лисом Марк. «Хоть я пока и не удостоился чести говорить на правах главы благородного дома Шишкиных, но я прошу дать мне слово». «Конечно», — кивнул ему Станислав Викторович. «В конце концов, из-за вас мы здесь и собрались!» «Марк Георгиевич», — сказал по заученному тексту Яков, «Вы уверены, что вы желаете проявить свою силу здесь при стольких свидетелях?» «Яков Алексеевич, не беспокойтесь, ведь все мы здесь объединены общей целью, и врагов у нас в Совете нет!» У Марка уже в горле стояла вся эта театральность, но слова он старался выговаривать четко и с оттенком доброжелательности. Пусть это будет жестом доверия дома Шишкиных ко всем членам совета. Марк развел руки в стороны и поднял ладони к потолку, как древний шаман, молящийся в сокрытой от всего мира пещере. Он громко, почти крича, сказал. «Зверь безумный и зверь страшный! Повинуйся воле моей! Яви себя миру и сим благородным людям!» «Ну все...» — подумалось Марку. «Сейчас он устроит...» Вульпус на мелочи не разменивался и мгновенно погасил потолочные лампы, погрузив всю залу совета во тьму. Марк, не поднимая головы, посмотрел на потолок и увидел, что перед лампами клубится черный дым. Затем раздался демонический смех, вибрации которого доходили Марку до самых костей. Парящий над всеми красный астролит с громким треском взорвался, и из него вырвались клубы рыжего пламени, падающие на стол. Пламя быстро росло и расширялось. И в нем, как в непрерывно искажающемся зеркале, Марк увидел быстро сменяющиеся образы. Пролетающая земля и вода, древние города на побережьях, богатые пиршества и поющие поэты, торги на рынке, заседания в суде, кровавая битва в поле, за которой последовали стада овец на зеленых холмах, и много других сцен из античного быта. Завершилось все это образом пылающего средневекового замка, кричащих в ужасе людей, женщин, несущих малых детей, падающих домов. За всеми ними показалась искаженная ненавистью и злобой лисья морда с пустыми глазами, пускающими дым И огонь ноздрями. «Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют», — яростно продекларировал Вульпус. «Уже вам, цари и царевны, все в мире равно. Умирает бездельный или сделавший много, и смертны вы сами» но бессмертно умершего слава. Зал начал трещать по швам. Флаги домов попадали и покосились. Тяжелейший стол вибрировал и начал ехать боком. Марк почувствовал, что еще немного, и Вульпус со своим светопредставлением уронит на них потолок залы. «Довольно!» Повелительным тоном сказал Марк, пытаясь перебить шум гекзаметра Вульпуса. Зверь безумный и зверь страшный. Вернись туда, откуда пришел. На секунду Марку показалось, что Вульпус его не услышал, потому что гореть и орать он не прекратил. Но постепенно свет ламп осветил залу. Рев Вульпуса стал тише а рыжий огонь завернулся в вихрь и погас. Марк бросил взгляд на залу, анализируя нанесенный вульпусом ущерб, кроме немного отодвинувшегося стола и упавших флагов. Марк отметил, что только флаги Шишкиных стояли ровно и с места не сдвинулись. «И что вы считаете проявить силу?» — спросил нахмурившийся Кольцов. «Это больше похоже на угрозу. Этот зверь вообще домом Шишкиных контролируется? Похоже на то, что...» Марк не слышал голос Кольцова за громким биением своего сердца, которое отдавалось у него в висках. В его глазах потемнело. Он почувствовал, что сейчас упадет. Из этого состояния на мгновение его вывел крик сирены, зазвучавший в его телефоне. «Дорогие господа и дамы!» Яков коснулся руки Марка и потянул ее к себе. «Прошу прощения, но у нас возникла чрезвычайная ситуация, которая требует присутствия главы дома. Боюсь, что Марку Георгиевичу придется покинуть нас». Рот Марка настолько сильно пересох, что он не смог выдавить из себя ни звука. Он ничего не соображал, только чувствовал, как проплывает через размывающуюся залу совета, как закрывается за ним дверь и как он попадает на мягкий темно-зеленый ковер.